Послесловие. Ну, вот и всё. Мы вновь возвращаемся к нашей повседневности с её заботами и обременительными мелочами. Автор надеется, что в его потоке вам, дорогие друзья, было не скучно или вы смогли почерпнуть в нём что-нибудь полезное для себя. В любом случае, спасибо за внимание. Теперь пара слов о сказках. Сказка ложь Да в ней намек. Добрым молодцам – урок. Издревле сказки заключали в себе концентрированную мудрость поколений, а их задача – донести до растущего маленького человечка основные принципы устройства Вселенной. По аналогии с молоком матери, взрослому оно без надобности, а дитё без него не вырастет полноценным. Так и сказки – В них зашифрован начальный код представлений о взаимоотношениях творческой силы и ресурса. Женщины и мужчины. Детское питание по определению должно быть чистым и безопасным. Посему сказки вбирают в себя безвредные, чистые, местами наивные построения, но при этом даруют свет и мудрость и взрослому не повредят. Безусловно, с высокой колокольни современности сказки кажутся анахронизмом и не признаются в качестве пищи для серьёзного становления. Но вспомните, некоторые из них всегда рядом с мужчиной в попутчиках зримо и незримо присутствовала творческая сила, стимулирующая на подвиг и развитие в различных образах. Царевна-лягушка, из-за которой младший царский сын раскрылся, встав на путь героя и воина. Василиса Микулишна, вызвалившая мужа из темницы, при этом проявив такие способности, что большинству мужчин недоступны, и наконец царевна Лебедь. Ведь именно она обеспечила князю Гвидону все условия для реализации своих стремлений. Без неё он бы ничего не добился. Воплощение творческой силы можно встретить и в образе щуки и волка, а также других животных, но суть при этом одна и ведет к взаимодействию с женщиной для мужчин, например. Единственной и неповторимой, с которой можно создать творческую единицу, а затем отправиться по жизни в любом направлении без оглядки и боязни. Бесспорно, из-за природного системного устройства личности не всем по нраву мысль Что тебя будут учить? Да ещё и кто? Этот? Это высокомерному и осознавшемуся индивидууму учительница или учитель, в зависимости от половой принадлежности. Скорее всего, не достанется. Иначе будет битва, в которой несознательный человек пострадает. Ведь для, для высокомерия неприемлемы и болезненно даже равенство, не говоря уже о том, чтобы осознать свою ограниченность и попросить о поддержки или принимать помощь с благодарностью. Это ведь унизительно. Как часто супруги говорят друг другу: "Ты меня не понимаешь". Родные, понимать вас и потакать вам делает то, что вы хотите, две разные вещи. Вспомните, обычно подобная реакция возникает на поступок, который тебе непонятен, а не наоборот. Почему Перед тобой и народное тело с инопланетным разумом и со своим взглядом на жизнь. По-другому не будет. Даже если точки зрения совпадают, это просто иллюзия. Идентичных людей нет, а вся суть в взаимодействии, в совокупности мелочей и деталей. Если поймёте, лишитесь обманутых ожиданий. Единое видение и солидарность по какому-либо вопросу Это тоже разные вещи. Они отличаются друг от друга как небо от земли. Единое видение существует только у сформированной творческой единицы, но оно заключает в себе внушительное количество полярных взглядов на один и тот же вопрос одновременно. Иначе Вселенная замрёт в статике и никуда не двинется с места. Исходя из вышеописанного, твой спутник при условии определённого уровня развития станет твоим мучителем и будет указывать на твои слабые места постоянно зачем пришла пора прогрессировать хочешь стать сильнее играй с более сильным противником и если же тебе повезло в жизни такой противник тебя по-настоящему любит и находится под боком пользуйся моментом в учении неприятностей или искушений сознательная опора не предаст будет поддерживать даже в случае, когда другие от тебя отвернутся в болезнях и в горе она или он способен заботиться до конца жизни они переметнётся в соседний лагерь при первых серьёзных испытаниях длительных разрывах в общении а также в поисках материальных ценностей и ценностей и прочих привилегий нашего общества внутреннее содержание не позволит. Ибо выраженное сознательное намерение развитой личности обратной силы не имеет. Напоследок автор предлагает вашему вниманию отрывок из произведения Некрасова, посвящённый нашему всему от мужщины к женщине. Наслаждайтесь. Есть женщины в русских селениях,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 Тяжёлые русые косы упали на смоглую грудь, покрыли ей ноженьки босы, мешают крестьянке взглянуть. Она отвела их руками, на парня сердито глядит, в лицо величаво, как в раме, смущением и гневом горит. По будням не любит безделья, зато вам её не узнать, как сгонит улыбка веселья с лица трудовую печать. Такого сердечного смеха и песни, и пляски такой за деньги не купишь, хутехо, твердят мужики меж собой. В игре её конный не словит, в беде не срабеет, спасёт коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт. Красивые ровные зубы, что крупные перлы у ней, но строго румяные губы. хранят их красоту от людей. Она улыбается редко, и ей некогда лясы точить. У ней не решится соседка ухвата горшка попросить. Не жалок ей нищей и убогий, вольно ж без работы гулять. Лежит на ней дельности строгой и внутренней силы печать. В ней ясно и крепко сознание, что всё их спасение в труде. И труд ей несёт воздаяние.